Явление второе. Аграфена Кондратьевна и Липочка разряженная. Аграфена Кондратьевна. Вступай, вступай, моя крошечка, дверь-то побережнее, не зацепи. Посмотри-ка, Самсон Сильч, полюбуйся сударыня ты мой, как я дочку твою родила. Фу, ты прочь пади. Что твой раззан пионовый? К ней. Ах ты моя Ангелика Царевна. Героимчик ты мой. К нему, что Самсон силч? Правда, что ли? Только бы ей в карете ездить шестернёй. Большов. Поедет и парочкой невеликого полёта поместится. А графиня Кондратьевна уж известная, не генеральская дочь, а всё как есть красавица, да приголою перебёнка, что как медведь бурчишь. Большов. А как мне ещё приголубливать-то. Ручки что ли лезать в ножки кланяться? О, какая неведаль! Видали мы и понаряднее. Аграфена Кондратьевна. Да ты что видал-то? Так что-нибудь? А ведь это дочь твоя, дитя кровное. Каменный ты человек. Большов. Что ж, что дочь, слава богу, обута, одета, накормлена, чего ей ещё хочется? Аграфена Кондратьевна. Чего хочется? Да ты Самсон сил чачу мел, что ли? Накормлена. Мало ли, что накормлена. По христианскому закону всякого накормить следует, и чужих презирают не только что своих. А ведь это и в люди сказать грех, как не есть родное детище. Большеу знаем, что родное. Да чего ж я ещё? Что ты мне притчи эти -то рас толковываешь? Не в рамку же её вделать. Понимаем, что отец Аграфенна Кондратьевна: Да коли уж ты, батюшка, отец, так не будь свёкром? Пора, кажется, в чувство прийти. Расставаться скоро приходится, а ты доброго слова не вымолвишь. Должен бы на пользу посоветовать что-нибудь такое житейское. Нет в тебе никакого обычая родительского. Большов: А нет так, что ж за беда? Стало быть, так Бог создал? Аграфенна Кондратьевна: Бог создал «Да сам-то ты что? Ведь она, кажется, создание божеское, аль нет? Не животное какое-нибудь, прости Господи? Да спроси у нее что-нибудь!» «Большов, а что я за спрос? Гусь, свинья, не товарищ, как хотите, так и делайте!» Аграфена Кондратьевна, «Да на деле-то уж не спросим, ты покедово-то вот, человек приедет чужой посторонний!» Всё-таки как хочешь, примеряй, а мужчина не женщина. В первый ты раз наедет, не ведам, что его. Большов. Сказаны, что отстань. А графиня Кондратьевна. Отец ты едыкой, а ещё родной называешься? Ах ты, дитятко моя заброшенное, стоишь словно какая сиротинушка, преклонивши головушку. Отступились от тебя, да и знать не хотят. Присядь, липочка, присядь, душечка ненаглядная моя сокровище. Усаживай, липочка. Ах, отстаньте, маменька, измяли совсем. Аграфена Кондратьевна. Ну так я на тебя издальке посмотрю, липочка. Пожалуй, смотрите, да только не фантазируйте. Фи, маменька, нельзя одеться порядочно. Вы тотчас расчувствуетесь. Аграфёна Кондратьевна. Так, так, детитка. Да как взглянут на тебя, так ведь это жалости подобно. Липчка, что ж? Надо ведь когда-нибудь. Аграфёна Кондратьевна. Всё-таки жалко, дурочка. Ростили, росли, да и вырастили, да ни с того, ни с сего в чужие люди отдаём, словно ты надоела нам, да наскучила глупым малым ребячеством, своим кротким поведением. Вот выживем тебя из дому, словно ворога из города, а там схватимся да схватимся, да и негде взять. Посудите, люди добрые, каково жить в чужой дальней стороне, чужим куском давишься, кулаком слёзы утираючи. Да поминуй, Бог неровнюшка выйдется, неравн дурак навяжится, а ли дурак какой дурацкий сын плачет. Елипочка Вот вы вдруг и расплакались. Право, как не стыдно, маменька? Что там за дурак? А графена Кондратьевна плачет. Да уж это так говорится, к слову пришлось. Большов. А в чем бы ты это, слышно, разрюмилась? Вот спросить тебя так сама не знаешь? А графена Кондратьевна. Не знаю, батюшкох, не знаю. Такой стих нашел. Большов. То-то вот сдуру. Слезы у вас дешевы. А графена Кондратьевна. Ох, дешево, батюшка, дешево. И сама знаю, что дешево. Да что ж делать-то? Липочка. Фи, маменька, как вы вдруг, полноте? Ну, вдруг приедет, что хорошего. А графена Кондратьевна. Перестану, дитятка, перестану. Сейчас перестану.